Нас ждёт маковый рулет. Первая фраза решающая. Первая фраза должна быть ударной. Женщина в отражении нахмурилась, рот приоткрыт. От раздумий никакой пользы, только морщины. Каждое утро она старается придумать девиз предстоящего дня, первую фразу. Сегодня ничего не приходит в голову. Она разглядывает себя. Она себя устраивает, даже нравится. Она себя заводит, она понимает своих мужчин, на их месте она бы тоже на себя запала. Она не выносит мозг ни ариот. Она знает, что с мужчинами не надо быть громкой, кроме определённых ситуаций. Её тело приятно глазу и на ощупь. Её тело не угловатое и не слишком округлое, её тело отзывчиво, её тело готово к употреблению. Она ходит по квартире раздетый и не закрывает дверь в совмещённый санузел. Она наслаждается тем, что можно и пёрнуть, и засмеяться. Неужели столь прелестная особа способна производить подобные звуки? Обычно к такому склонны мужчины. В чём-то она абсолютный мужчина. Мужчины любят её из-за это. У неё нет физических недостатков, разве что руки и ноги холодные. Но этому есть объяснение. Она прямо сейчас стоит босая на кафельном полу без подогрева, а в руке у неё стакан с тонизирующим напитком. Она всегда смешивает себе тонизирующий напиток по утрам. Напиток получается золотистый под цвет глаз. Маникюр у неё ещё свежий, но укладку записалась. Ставит стакан, зажимает ладонями груди. Ой-ка это прикосновение своих же холодных и влажных из-за стакана пальцев. Поднимает груди вместе, затем по очереди и быстро туда-сюда, как бы жонглируя ими. Смеётся. Если бы она жила с мужиком, в холодильнике была бы колбаса, сосиски, пельмени, водка, пиво, вот это вот всё. Когда живёшь с мужиком, трудно поддерживать форму. Она ест мало. В холодильнике пакет салата, забыла название. Помидоры розовые, замоченная с вечера зелёная гречка. Она не марит себя в зале, а тело как у выпускницы. Она не монахиня, конечно. Поклонников хватает, и некоторым она дарит свою благосклонность. Она рациональна, если видит перспективу удовольствия, не отказывается. Она заранее сняла платье с вешалки и положила на кровать, как будто женщина улетучилась невесомым дымком, а платье осталось на одеяле. Она продевает ноги в трусы, грудь вкладывает в лифчик, застёгивает, расправляет. Она берёт платье за лямки, собирает ткань, заныривает. Она смотрит на тачскрин, непрочитанные сообщения, неотвеченные звонки. Вчера отключила звук и забыла. Теперь он волнуется, такси ждёт, а она как в танке. Прости, дорогой, допоздна писала корпоративный текст, спускаюсь. Она хмурится. Она не любит, когда её тревожат. Она выходит из квартиры, запирает дверь, вызывает лифт, рыхнув головой, возвращается к двери, дёргает, чертыхается одними губами, роется в сумочке, отыскивает ключ, спешит в спальню, совмещённый с аннузель, на кухню, в гостиную, стол, рабочая поверхность, подоконник, пол, коврик для йоги. Телефон найден. Торопится, запирает лифт, двери открываются, двери закрываются. Довольная принимает позу перед зеркалом. Селфи в лифте? Почему бы нет? Выбрав хороший ракурс, собирается щелкнуть, но экран вспыхивает чужим дозвоном. Сбрасывает звонок, она не любит нетерпеливых. Лифт медлит, освещение тускнеет. Балда, забыла нажать кнопку. Нажимает, возвращается к отражению, улыбается своей красоте. Парикмахер нагибает ее голову к умывальнику. «Ей это нравится!» Она любит умеренное, контролируемое проявление власти в отношении себя. В этом она видит плюсы женской доли. Чужие руки поливают ее волосы водой, мылят шампунем, перебирают, массируют, омывают, вытирают. Чужие руки направляют на нее струю горячего воздуха, расчесывают под струей горячего воздуха, придают форму расческой со струей горячего воздуха. Ее лицо в домике, прическа надежно обрамляет его. Её лицо скворечник, откроешь рот, вылетит птичка. Очередное вызванное для неё такси доставляет её к старинному особнячку. Кукольное богатство он поджидает, ходит туда-сюда по тротуару. Они знакомы с весны, но переспали совсем недавно. Он очень вдумчивый и добросовестный, самостоятельно выучил мёртвый язык одного малого народа. В постель позвал только после того, как развёлся. Получилось, специально развелся, чтобы с ней переспать. Ее это, пожалуй, тронуло. А на той неделе торт прислал. Она не знала, куда этот торт сбагрить, но все равно приятно. Он постоянно вызывает для нее такси, и сегодня уже дважды вызвал. То ли заботится, то ли контролирует ее перемещение. Сам ждет на тротуаре с букетом. Он открывает дверцу и подает руку. Поцелуй. Приветственный поцелуй переходит во что-то большее. Впрочем, без перегибов. Букет предназначен ей, а не хозяйке кукольного особнячка. На ровном месте того и гляди возникнет казус. Их двоих пригласили в гости, принех букет, но они планируют забрать его с собой. Пока он жмёт на кнопку звонка, она затягивается электронной сигаретой с ароматом манго, жадно затягивается, будто школьница прикладывается к винной бутылке перед клубом. Дверь особняка открывается, высовывается голова. Это обыкновенная среднерусская голова с волосами полнатурального светлого цвета. Если обладательницу головы спросить, какой у ее волос изначальный цвет, она затруднится ответить. Голова приглашает зайти внутрь и открывает тяжелую дверь шире. Тело у головы женское, белый верх, черный низ. Это служанка. Внутри гостей встречают мрамор, чугун, латунь, массив дуба, позолота. Никакой пластмассы. Радушные хозяева, как и принято в таких случаях, стоят у лестницы. Разва щеки, сытые. Не в том смысле, что они поели заранее перед приходом гостей, чтобы не набрасываться на блюдо, хотя она успела перекусить на кухне, и он что-то стащил из холодильника, а в том смысле, что видно, а они регулярно хорошо питаются и никогда, по крайней мере, давно, не знали недостатка в чём-либо. Год назад Или около того жена была в отъезде, и хозяйка сабняка пригласила её сюда на обед. С его женой она так до знакумы не была, поэтому никаких угрызений не испытывала. Почему бы не пообедать? Служанку Натаслау сам высовывался из двери, сам повёл в гостиную. Гостиную, расположенную не в парадной, а в жилой половине. Пока она курила, он облачился в передник и принялся стряпать. Ей часто попадаются мужчины, склонные к готовке. Она списывает это на свою стройность, даже худобу. Глаза и рот кажутся большими, мужчинам хочется её накормить. В тот день он запекал крупную рыбину, обмазывал, посыпал, обкладывал, фшировал, завидный усердие проявил. В результате комнаты с картинами изрядно пропахли. Она смотрела на современное искусство, абстракции, минимализм, гиперреализм и думала: сохраняют ли картины запахи. Со стороны вроде всё такое концептуальное, всё такое разное, а принюхаешься рыба. Она представила, как ценители с тонким обонянием обнюхивают холсты дрожащими ноздрями, втягивают запахи и вместе с запахами в них, как на жёсткие диски загружается информация обо всём, что происходило поблизости от этой картины, полная база событий, сохранённая запахом. Пока рыба томилась, запертая в 300-градусной камере, хозяин снял фартук, бросил его на спинку стула и принялся окутывать гостью низким голосом, подсаживался к ней на диван, надвигался, как бы непроизвольно хватался, смотрел глазами, полными неги и оливкового масла первого холодного отжима. Конец этому положил таймер духовки Милли. Первый трейнинг, распалившийся кулинар, достигший температуры запекающейся рыбыны проигнорировал, и гостье пришлось от него упомянутой рыбиной буквально отбиваться. Не самой рыбиной, но аргументами, что негоже шефу закрывать глаза на факт, что блюдо, древний символ креста, между прочим, пора вытаскивать. Она ела с аппетитом, он ковырялся вилкой. Она попросила добавки. Он едва коснулся своей порции. За кофе он предпринял вторую попытку, которую она встретила возгласом, что на полный желудок не может, да и кофе можно расплескать. Отвергнутый, он налёг на мартель, что-то бормотал, цитировал какие-то рифмы на родном языке, нёс о колесицу, которая способна rozpалить разве что цепкую особу, нацеленную на переезд в кукольное собнячок, но не её. Потом он преследовал её по комнатам, поставил пластинку какого-то немца. На конверте был готический шрифт, она уворачивалась про себя, отметив, что склонность некоторых мужчин собирать винил после 40, кажется ей душной. Под конец он и вовсе оказался на коленях. Сначала опустился на одно, как сторонник белым, потом на оба и как-то так по пол, словно инвалид или грешник, или пленный. Захотелось толкнуть его сапогом со словами: "Нет тебе пощады, проклятый фашист!" Впрочем, ему бы скорее всего это очень понравилось, поэтому пришлось банально отцеплять от себя его пальцы. Покажите мне картины, иначе я уйду. Оперевшись на ручку кресла, он принял обычное человеческое положение и почесывая щёки, чтобы хоть как-то прикрыть пылающее лицо, повёл её вдоль стен, комментируя те самые пропахшие рыбой картины современных художников. Ни одного имени она не запомнила. Позже она побывала здесь еще раз уже при жене. Та устроила смотрины мужниной знакомой. Любовница из нее не вышла, но хоть подруга из семьи. Жена улыбалась, на прекрасном русском языке нахваливала общительность супруга. Кого он только не отыщет, кого только не притащит в их кукольный особнячок. Вон современных художников сколько по стенам развешано, ни одного заполнить невозможно. Кулинарит, опять же, предпочитает дары моря, Вот что значит жизнь вдали от дома, от альпийских лугов и сочных пшеницей. Жена посмотрела на них обоих выразительно. Дары моря, говорят, помогают при сосудах и бодрят, афродизиак. Ну вы понимаете, мы ж не молодыем. Не успел он снова расчесать себе лицо, как оно стало совершенно пунцовым. В этот третий раз её позвали со спутником в качестве молодых друзей семьи. Были приглашены ещё две пары: толстый коллекционер со стройной женой и лысый художник с женой в парикe. Все уже собрались, ждали только их. Служанка чутко освободила её от букета, статус которого в сумятице встречи остался неопределённым. Все друг с другом торопливо перезнакомились, то чуть забыли имена друг друга и направились к столу. Расположившись, все принялись говорить о еде. блюдо ещё не подали, но говорить ей дело было легко. Под ликарточк с семенами лежали шпаргалки, карточки со списком блюд, который предстояло отведать. Она прочитала, сразу забыла и перечитала. Служанка принесла заливное с лисичками. Хозяйка сказала, что это сезонное блюдо, их дань русским природным циклам, а хозяин добавил, что раньше они часто собирали грибы. Это была встреча на улыбками, словами: "Да, грибы это хорошо", сказанным толстым коллекционером, и "Грибы это отдельный непознанный мир", сказанным лысым художником. Воспоминания о совместных экспедициях за грибами, ночтах и хозяином не нашли поддержки у хозяйки, возникла заминка, намекающая на давнее отчуждение между супругами. Пропасть на подобии альпийской начала шириться, но тут специалист по мёртвому языку сообщил, что заливное похоже на мозг. Форма как полушария, а лисички как извилены. Русский мозг. Все немножечко удивились, а потом толстый коллекционер рассмеялся громким женским смехом и сказал, что это очень смешное и точное наблюдение. Остальные улыбались и принялись заливное мозг поедать. Хозяйка прямо налегла. Будто хотела таким образом проникнуть в тайну русской души. Только жена художника ела мало и неохотно, но это не из-за анатомического сходства закуски, просто аллергия. Следом за мозгообразным заливным был подан салат из зелёных листьев, жёлтых орехов, алых томатов и чёрного соуса. Не успели едаки взяться за вторые с краю, приборы, как специалист по мёртвому языку поделился, что чёрные брызги соуса навевают мысли о беся, которого повар выдавил прямо в салат, как лимон выдавливают. Коллекционер рассмеялся женским смехом, хозяйка предположила, что это всего лишь шоколад пополам с соей. Кразен посмотрел на специалиста по мёртвому языку, как будто тот позволил себе российскую шутку. Строенная жена коллекционера сказала, что чёрные брызги в салате напоминают ей брызги вон на той картине. Лысый художник скривил губы, взял из своей тарелки салатный лист прямо пальцами и слезал соус. Его жена поправила парик. Отпив вина, она посмотрела на своего спутника, специалиста по мёртвому языку, и подумала, что раньше не обращала внимания на его оригинальный ассоциативный ряд. Она подумала, что ей тоже надо предложить тему, пока не подали утку, запечённую со спаржей и сливочным соусом. Кто знает, какой образ посетит её спутника на этот раз. И она сказала первое, что пришло на ум. А что вы думаете про женщину, которая сожгла себя утром? Если описать реакцию каждого из пятерых, то повисшая пауза покажется длинной. На самом деле ничего длинного. Просто вдруг стало слышно, как за дверями на кухне звенят тарелки. Все быстро оклемались и заговорили на перебой. Впервые за вечер беседа непритворно оживилась. Что её подтолкнуло? У неё есть дети. Как она могла так поступить, имея детей? А муж есть? Кошмар. Её смерть снята на камеру. Она сожгла себя, приковав к скамейке перед памятником трём поколениям правоохранителей: городовому, советскому милиционеру и современному полицейскому. По замыслу скульптора Сергея Клещёва, памятник отражает преемственность поколений. На открытии памятника начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант Иван Шаев заявил, что скульптурная композиция может стать объектом культурного наследия столицы Приволжья. Служанка подала утку. К утке служанка предложила Кьянте, и все согласились. Кьянте хорошо с птицей, только она продолжила пить грюнер, а от Кьянте ее клонят в сон. Было ли ей больно? Конечно, было. Непереносимая боль. Температура, как в духовке, в которой пекли утку, 200 или выше. Конечно, выше. Стройная жена коллекционера отыскала видеосъемку с места событий, передала телефон соседу, специалисту по мертвому языку. Он заглянул в экран, как в гроб, и передал хозяйке. Хозяйка взяла двумя пальцами и, не глядя, передала перегнувшемуся через утку коллекционеру. Тот посмотрел, покачал головой удрученно и передал ей. Она почему-то спрятала руки, просто села на собственной ладони. Как будто испугалась, что позже произойдёт расследование, бронзовый правоохранитель оттает от жара живого факела, встанут со своей мемориальной скамейки, инициируют расследование, соберут улики, найдут этот телефон, снимут отпечатки, обвинят во всём её. Лысый художник облизал пальцы, взял телефон, ткнул в треугольник, посмотрел внимательно до конца. Его жена в парике отвела локон, посмотрела через плечо. Хозяин дома сказал, что уже видел. — На ней синтетический плащ? — спросила жена художника, жуя утку. — Чем она себя облила? — спросила хозяйка так, как если бы интересовалась, какой приправой посыпано блюдо. — Лампадное масло не коптит, я его всегда покупаю для керосиновой лампы, если мероприятие тематическое, — сказала стройная жена толстого коллекционера. Интересно, как воняет горящий синтетический плащ. Противно воняет, коптит. Что чувствуешь, когда горят волосы, спросил хозяин. Я сожгла прядь волос одноклассницы, сказала жена художника. Амерзкий запах. Жена художника тронула свой парик. Летом я жарил шашлыки, и у меня загорелся рукав, сказал коллекционер. А у него однажды расплавился контейнер в микроволновке, сказала жена хозяина про хозяина. Он до сих пор не знает, в каких контейнерах можно подогревать еду, а в каких нет. Настоящий кулинар не обязан разбираться в микроволновках, сказал хозяин. Очень жаль прохожего, который бросился её тушить, а она его оттолкнула, сказал специалист по мёртвому языку. Каково теперь прохожему? Не подумала ни о детях, ни о муже, ни о прохожем, сказала жена коллекционера. На видео нет звука. Она кричала, что она кричала. Каково это, когда твой плащ сплавляется с твоей кожей и мясом? Она оделась в лучшее, она оделась в горячее, она оделась в то, что не жалко. Указаны ли на одежных бирках данные о горячести вещи? Про условия стирки написано, про состав ткани написано, об уровне горячести ничего. А зря. Если самосожжения войдут в моду, людям захочется уйти ярко, захочется облачиться не абы во что. Пусть будут красивые наряды. которые смогут пылать с разноцветным пламенем, пылать, отбрасывая замысловатые искры наподобие салюта. Ее так забирает эта мысль, что она принимается оттягивать свое платье под мышками и сворачивать голову, чтобы разглядеть бирку. Она не уверена, что бирка вообще существует, но если да, то очень интересно. Она никак не может разглядеть бирку. Она просит специалиста по мертвому языку заглянуть к ней под платье, найти бирку. Она даже встаёт со стула, чтобы ему было удобнее. Специалист по мёртвому языку смущён, но подчиняется. Хозяева и гости тоже, что называется, смущены. Специалист по мёртвому языку ничего не обнаруживает, они снова занимают свои места за столом. Она сообщает, что рядом с мемориальной скамейкой всё быстро почистили. Не осталось никаких следов, только чёрное пятнышко на мостовой. Все пришли к выводу, что не дай бог Что очень жалко, что нельзя находиться в горячей одежде вблизи открытого огня. А женщина явно была не в себе. Возможно даже, нельзя, конечно, так говорить, но возможно, так лучше для всех. А если бы она подожгла детский сад или дом престарелых или музей изобразительного искусства? У них в Нижнем Новгороде очень красивое здание Музея изобразительного искусства, дом на набережной. Да, на набережной. Да, купеческий особняк на высоком берегу Волги. Это дом купца Рукавишникова, знаменитый скульптор Рукавишников, его потомок. Хорошо, не знаменитый, но известный. Памятник Достоевскому перед Лининкой, его работа. Набоков тоже его потомок, не скульптора, а купца. Мать Набокова из семьи Рукавишниковых. Этот дом внутри весь голубой. Нет, бирюзовый, цвет аттифани. Какой же это аттифани? Обычный голубой цвет, полы паркетные. Всех заставляют надевать тряпочный бахила на завязочках полы берегут. Бахила эти никто не стирает, с них грязь так и сыпляется. Как можно вот так взять и поджечь себя, что прямо сама себе рукав подожгла или воротник плаща? Видно, как огонь скакнул вверх от груди к шее, словно рыжий котик, а потом на волосы. Она пристегнула себя к мемориальной лавочке наручниками. Вот настоящий портрет женщины в огне. Что же нас всех ждёт? Нас ждёт маковый рулет. Её спутник-специалист по мёртвому языку прочитал десертный пункт в меню. Вошли служанки. Подали десерт. "Что это такое?" спросил хозяин. Он водил глазами рядом с собой, как человек, привыкший, что его взгляд ловят. Его лицо стало красным. "Любаполитна", сказал специалист по мёртвому языку. "Это штрудель". сказал коллекционер. Что здесь происходит? спросил хозяин и снова поводил глазами, на этот раз диапазон его обзора расширился, и в поле зрения угодила одна из служанок. Я отвечаю за подачу, сейчас выясню на кухне, сказала старшая служанка и скрылась за белой дверью. Я приношу глубочайшие извинения, это возмутительно, сказал хозяин. Да, неприятный инцидент, очень неприятный инцидент, сказала жена хозяина. Я чувствую, что должен загладить вину перед вами, сказал хозяин и поправил вилочку и ножик, лежащие по обеим сторонам тарелки со штруделем. Хозяин встал из-за стола и вышел в соседний зал. Вскоре оттуда донеслись звуки рояля. Лысый художник взял вилочку, отделил от своей порции штруделя изрядный кусок и отправил в рот. Специалист по мёртвому языку последовал его примеру. Все принялись за штрудель. На прощание сделали групповую фотографию на фоне абстракции с чёрными брызгами. Коллекционер вспомнил слова про беса, выдавленного в салат, и снова засмеялся. Он смеялся так заливисто и увлечённо, постоянно двигал головой и толкался локтями, что служанки, которые так и не объяснили, фатальную путаницу с десертом. Пришлось долго жать на красный кружок, чтобы из длинной череды фотографий можно было выбрать хотя бы одну не смазанную. Когда специалист по мёртвому языку проводил её до квартиры, они оба вспомнили, что забыли букет в особнячке. Это к лучшему. Пусть хозяйка думает, что букет изначально планировался ей. Она поблагодарила его за остраумную беседу и сказала, что мечтает об одном поскорее уснуть. Он её поцеловал, и двери лифта захлопнулись над ним. Она облизала губы. Вкус жареной утки оказался стойким. В квартире она не зажигает свет, подходит к кровати, падает на кровать. С полок смотрят белки кукольных глаз. В спальне много кукол. Она лежит на кровати так же, как утром лежало платье. Платье лежало поперёк кровати. Платье лежит поперёк кровати, только теперь оно наполнено ею. Платье наполнено ею до поры до времени. Пока она не улетучилась невесомым дымком, не превратилась в чёрное пятнышко под скамейкой на мостовой.